Они прибегли к неким маскировочным чарам. Хотя подобные трюки могли обмануть более примитивных созданий, Аберон ни разу не сталкивался с техномагией, способной скрыть вещи от глаз Некрантир. Это весьма встревожило его, и лукавый взгляд Сетеха, который он метнул в него, пока Зандрых завороженно смотрел в небо, словно ребенок, увидевший фокус, подсказал Аберону, что друг его господина хорошо об этом знает». «Чудесно, Сатех! Просто чудесно!» — выдохнул Зандрых. «Ты никогда не перестаешь удивлять. Я зря сомневался в тебе. А сейчас мне нужно уйти и подготовить свои войска к проверке, чтобы убедиться, что нас не затмят на поле битвы. Может, встретимся завтра, чтобы обсудить наши первые шаги?» «Конечно, брат. Я буду ждать этого с нетерпением». Последовала длинная череда нежных прощаний, которые Аберон терпеливо выслушал, прежде чем, наконец, заговорить, когда Зандрех собрался уходить. «Я догоню вас, мой Немесор, как только поделюсь нашими межузельными протоколами с Сетехом. Уверен, ему понадобится правильное чисто Зандрих позвал Сетех, прерывая его. «Твой заслон от копий, кажется, говорит, и более того, он предполагает, будто ему ведомы мои потребности». «Уверен, он не задумывал ничего дурного, но он, похоже, забыл свои манеры. Давай, Варгард, беги отсюда!» Зандрих сделал паузу, испытывая неловкость, но если он и собирался возразить Сатеху, то явно передумал. «Да, Аберон», — пробормотал он. «Пойдем, нам еще многое предстоит сделать». Бросив последний взгляд на Сатеха, Аберон последовал за хозяином. Придется подождать, чтобы получить желаемые ответы. Но ничего, он умел ждать. Глава четвертая. Любого смертного, несомненно, расплющило бы при ускорении ковчега духов, отплывшего с Характиса к запретному красному миру. Однако ввиду проклятия вечной жизни, Аберон немигающим взором просто смотрел перед собой в проносящуюся пустоту, до самого ядра пронизанный холодом бездны. Именно в эти моменты ему открывалась невыносимая жестокость биопереноса, поскольку некрантир, хоть и приобрели возможность противостоять немыслимым нагрузкам, у них не появились новые реакции на прежние раздражители. Как следствие, разум Аберона навязчиво подсказывал ему, что нужно дышать, но, во-первых, у него не было легких, а, во-вторых, воздух здесь отсутствовал. Поэтому Варгард подавил кричащие инстинкты и сосредоточился на предстоящей битве. В других обстоятельствах они переместили бы войска на поверхность либо посредством громадных проекторов лучей вторжения, установленных на капитальных кораблях, либо с помощью управляемых червоточин, закрепленных на месте ночными косами. Однако в этом заброшенном месте контроль над междоузлиями блокировался, что препятствовало любым межпространственным переходам и нарушало передачи на несущей волне поэтому до тех пор, пока они не закрепятся на поверхности доахта, приходилось делать все по старинке. И вот с якоря снялась целая армада ковчегов-духов, перевозящая совокупную мощь тессарарионов. Аберон находился на самом кончике копья, возвещая о первом эшелоне из четырех тысяч судов. Одна сотня перевозила лич стражу нужную для расчистки плацдарма, тысяча доставляла оказывающих им поддержку бессмертных, а остальные корабли были заполнены воинами, готовыми обезопасить место высадки. В дополнение к ковчегам к дахту направлялось около 60 звеньев штурмовиков и бомбардировщиков, а также сотни канаптековых пауков, скользящих в ночи с тяжелыми орудиями в клешнях. На любом другом театре боевых действий вид столь могучего войска непременно разжег бы в Абероне гордость, но здесь, на унылых задворках галактики и в случае этого конкретного врага, он не мог избавиться от страха, что этого будет недостаточно. Однако уже скоро он все узнает. А до тех пор, чтобы не думать о предстоящем испытании, он рассматривал лич стражей в ковчеге с ним, желая убедиться, что они готовы к бою. В этот отряд, яростно сверкавший, когда по бронированным панцирям его членов хлестал солнечный ветер, входили десять лучших бойцов Немисора. Более того, они составляли личную фалангу Аберона, дрались с ним бок о бок в тысячи миров и пережили больше сражений, чем мог перечислить смертный историк. И хотя они беспрекословно подчинялись ему и генералу, они не были одинаковыми, как рядовые солдаты флотилии. Каждый из этих элитных воинов щеголял царапинами, пятнами и вмятинами, которые предпочел сохранить, несмотря на способность к самовосстановлению. Хотя за время долгого сна они растеряли гораздо больше остатков разума, нежели Аберон, они никогда не лишатся отголосков своего «я», и подобные отметины теперь замещали им личности. Глядя на товарищей, Варгард почувствовал скорбь, столь же глубокую, сколь и холод в его конечностях. Некоторых из этих ветеранов Аберон знал еще со времен Ямы. Он помнил, как тренировался вместе с ними, сражался плечом к плечу, делился пайками и шутками в траншеях. Вон Сабни, который первым взошел на стену во время осады Рехмира и который вечно пересаливал еду. Там Пентеш, свалившийся пьяным после триумфа на Нахте. И Михай, горько плакавший, узнав, что потерял сыновей. А еще был Неп, дорогой Неп, который однажды признался, что хочет умереть рядом с Абероном. Желание бедного старого Непа так и не исполнилось, но его это не волновало, ведь он уже ничего не помнил. Никто из них ничего не помнил. Аберон в одиночку тащил на себе груз воспоминаний, и лишь он один знал имена, которые те забыли. Его давние сослуживцы превратились в стальных призраков, которые ни за что не признают в Абероне друга, лишь хозяина. И все же Варгард считал их братьями, и пока ковчеги мчались к поверхности планеты, он ощущал стук звездной пыли по их безжизненным оболочкам, словно по своей. Рассматривая зловещий красный шар, заполнявший весь горизонт, Аберон задумался, сколько из них вернется с этой войны. Межузельные помехи имели еще одно неприятное последствие. До создания ретрансляционной зоны, свободной от глушащего поля, поврежденные отряды не смогут телепортироваться с фронта на базу, из-за чего павшим солдатам предстояло полагаться лишь на канаптековые конструкции и свойства родного некродермиса. Каждый воин, получивший непоправимый ущерб, исчезнет навеки, что казалось почти немыслимым для армии, привыкшей к бесконечной службе своих бойцов. Аберон не сомневался, что их ждет суровое испытание. Когда рой ковчегов стал погружаться в атмосферу, раскаленная поверхность Дахта начала вспыхивать красными точками, тихими и безмятешными. «Держись крепче, храбрый Ильич Сража!» Передал он своей фаланге, как будто у нее был выбор. «По вам открыт противовоздушный огонь». Никакого ответа не прозвучало, если не считать еле слышного шипения в знак подтверждения. Впрочем, его это тоже устраивало. Иногда ему просто требовалось поговорить с кем-то, кроме Зандериха. Затем последовал шквал выстрелов. Несколько мгновений шары рубинового света проносились сквозь строй ковчегов, выбивая ветвящиеся молнии из их ланжеронов. В этом первом залпе каждый разряд проходил достаточно далеко от цели, но когда масштабы вторжения прояснятся, точность стрельбы противника только возрастет, но пока же он вел огонь почти вслепую. «Хм...» — фыркнул Аберон, обращаясь к невозмутимой лич-страже. «Заснули, что ли, у своих пушек?» «Неважно, давайте вытащим их из постели. постелей». «Постелей!» — повторил Неп, возможно, рефлекторно пытаясь изобразить казарменный юмор, но скорее лишь выражая замешательство при незнакомом слове. Но Аберону было все равно, главное, от этого он почувствовал себя лучше. Обронив древний жест в сторону мира внизу, такой, который никогда бы не использовал вне компании простых солдат, он приветствовал худшее, что только мог предложить неприятель. После длительного сокрытия ужаса, испытываемого им по поводу этой войны, и раздражения, вызванного неожиданным появлением Сатеха, приятно было снова оказаться в самой гуще событий и с лучшими воинами. В такие минуты, когда он мог забыться, опасность заставляла его чувствовать себя почти живым. Несмотря на его связь с хозяином, Аберон чувствовал себя комфортно лишь в пекле сражения, ведь только здесь он мог выразить себя так же свободно посредством боевой косы, как Зандрях с помощью точно подобранных слов. Тем не менее, если Немесор будет нуждаться в нем... Аберон обязательно придет на выручку, даже несмотря на то, что Дахт подавлял техноколдовство. Его мантию призрачного прохода изобрел сам психомант Дагон, величайший из криптеков Гидрима, и провел над ней ритуалы столь древние и эффективные, что никакие приборы глушения не влияли на ее работу. Облачение Аберона могло в любой момент переместить его к хозяину через еще более глубокие слои пространства, чем междоузлия, но он надеялся, что ему не придется использовать артефакт. Хотя он слабо верил в намерения СТХ, Варгард сомневался, что закованный в костяные латы Немесор так рано сделает свой ход в текущей кампании. К тому же, с учетом его утонченных вкусов, это было бы слишком грубо. Однако, если тот все же решит не упускать свой шанс, ему уже не удастся сбить Аберона с толку своими штучками. Когда флот отплыл к дахту из точки сбора, Аберон потратил несколько часов на калибровку флагманских скоробеев, чтобы засечь даже малейшее проникновение в покое своего господина и без промедления прибыть туда. Но при всей своей мощи даже мантия не спасет Аберона, если его разнесут в пыль на пути к поверхности планеты. Пока он размышлял над этим, произошел еще один залп, причем довольно близко, и его окуляры залило багровое сияние. Когда оно погасло, соседний в формировании ковчег испарился, и только искрящиеся частицы субатомного мусора спиралью поднимались вверх там, где прежде находилась фаланга старых друзей. Сама планета как будто напоминала о своей силе, но Варгард даже не вздрогнул. Он лишь порадовался тому, что долгая служба погибших солдат закончилась без всякого позора, и теперь они обрели покой. Вместе с тем, Аберон благодарил судьбу, не продавшую его жизнь так дешево. Конечно, отдохнуть на том свете казалось весьма неплохим вариантом, но Варгард еще не был к этому готов, пока Немиссор нуждался в нем. А Зандриху определенно потребуется его помощь, пока не закончится эта война. Когда ковчег нырнул в разреженную атмосферу, у него на носу образовался ореол тусклого пламени, сквозь который виднелся мир угрюмых красных дюн. Десантные корабли Саутехов падали навстречу озаренному энергии ландшафту, где заговорившие вражеские турели открыли свое расположение орудием капитальных кораблей, за что вскоре поплатились. Теперь рядом с транспортно-боевым судном струился ливень изумрудных лучей, которые сразу уничтожали небольшие огневые точки и ослабляли более тяжелые укрепления для их последующего поражения ночными саванами. Не имея собственной авиации, противник не мог противостоять натиску бомбардировщиков, но предрасположенность Зандерха к сохранению чести удерживала его от призыва эскадрилей. А вот Сетех не испытывал подобных угрызений совести. Спущенные с привязи его летательные аппараты цветокости превращали огромные полосы пустыни в стекло. «Устройте им настоящий ад!» — прокричал Аберон сквозь хлещущий ветер, чем вызвал одобрительный рык личей. Несмотря на свою ненависть к командиру бомбардировочных крыльев, Варгард был, по крайней мере, благодарен ему за прагматизм, что нашло выход в виде пылкой реплики. Как только оборона будет сокрушена, они смогут высадить остальную часть сил вторжения в относительно безопасных условиях. До сих пор сопротивление оказывалось лишь частично, но Аберон питал мрачную уверенность в том, что худшее еще впереди. Настоящая битва начнется на Земле и под ней, и с учетом того, что межузельная связь блокировалась грубой магией этой планеты, каждый воин будет на счету. Но, похоже, это нисколько не мешало Зандриху праздновать победу. «Превосходный удар!» Раздалось его приглушенное восклицание сквозь треск помех слабого модулируемого сигнала, когда очередная огневая точка исчезла в опаляющем взрыве антиматерии. «Знаешь, брат, я уже почти жалею о своем решении отказаться от бомбардировочных крыльев. Твои ребята большие молодцы!» Сетех усмехнулся в ответ. Как я всегда говорил тебе, Зандрых, порой единственное, что способно принести тебе честь, так это шрамы. Но не волнуйся, я всегда буду рядом, чтобы показать тебе, как правильно сражаться. Аберон принял это за попрание достоинства, но знал, что лучше не вмешиваться в шутливый обмен оскорблениями между двумя ними ссорами. Напротив, дорогой Сатех, это я преподнесу тебе урок, когда мой варгард высадится вместе с личстражей. «Уверен, он вполне справится», — язвительно произнес Сатех, что особо подчеркнуло стрекотание его скалопендры. «Если, конечно, этот старый дуболом вспомнит, каким концом косыбить врага». «Ах ты, коварный дьявол, Сатех!» — с притворным возмущением вспылил Зандр. «Вперед, Аберон! Удачной охоты! И не подведи меня!» Приняв это за разрешение перестать терпеть острую дворян, Аберон заглушил их голоса и установил энграмную команду предупредить его, если кто-то из них скажет что-то тактически значимое. Строй ковчегов теперь летел параллельно земле, на высоте примерно 20 кубитов. Каждое судно поднимало за собой высокий столб мелкой пыли, которой, как подметил Аберон, здесь было очень многое. В инертных кристаллических песках мертвого и засушливого дахта не нашлось бы и одной бактерии, поскольку разреженная атмосфера, состоящая из азота и аргона, хоть и могла в считанные минуты заморозить живой организм, изнемогала под болезненным сиянием красного солнца. Его излучение пронизывало все вокруг, от бордового неба до стеклянных дюн, которые будто светились изнутри. Тут и там выпирали огромные треугольные образования черного камня, истощенные бесконечными песчаными бурями. Аберон принял бы эти обнаженные породы за горы, если бы не знал правду. А заключалась она в том, что даахт был не так пуст, как намекала его поверхность. Под ней кишили несметные полчища, и энграммы Варгарда дрожали при мысли об этом подземном лабиринте. Впрочем, зацикливаться на этом не имело смысла. Он мог бы снова и снова прокручивать битву в своем сознании, но это все равно не принесло бы победы, пока он не сразится в реальности. Единственный способ закончить войну — пройти ее. И вот, когда ковчег духов замедлился в тени возвышающегося утеса, Аберон спрыгнул на песок и, воздев вкусу издал древний боевой клич. Между тем шквальный ветер нарастал, унося с собой бесчисленные тонны песка. Аберон понятия не имел, явилось ли это результатом интенсивной бомбардировки или частью непостижимой реакции мира на их вторжение. Но такая погода вполне соответствовала его настроению. Он пришел забрать этот ужасный каменный шар во имя своего Немесора и Повелителя Бурь. «Хорошо приземлился, Варгард!» Нараспев произнес Зандрих, вся причудливость которого исчезла, обнажив аристократическую твердость характера. Подготовь мои осадные группы. Пусть Даахт знает, что сыновья Гидрима пришли требовать причитающиеся. Пока лич стражи выстраивались идеальными коробками, словно притягиваемые незримыми магнитами, Аберон изучал необъятную громаду перед собой. Навстречу горе, изрытой и потрескавшейся за многие эры, из песка поднимался широкий черный пандус, способный вместить до двадцати воинов в ряд. Он упирался в двойные двери из черного металла, способные выдержать вечность, и окруженные по бокам обелисками высотой в вдвахета. На их почти гладкой поверхности, отшлифованные ветрами доахта, виднелись ряды отметин, которые Аберон предпочел бы не узнавать. Пришло время вытащить строителей этого сооружения наружу. Оглянувшись на собравшийся легион, достигавший уже 30 шеренг в глубину, и они непрестанно пополнялись, так как эскадры ковчегов не прекращали извергать пассажиров, Аберон послал межузельную команду тяжелой артиллерии. Батареи аннигиляционных барок уже расположились на каждом фланге армии, однако, чтобы расколоть каменную оболочку, требовалось нечто помощнее. «Выпускайте ходячие пушки!» Скомандовал он, указывая косой в клубящуюся пыль, и уже скоро в сгущающейся буре возникли громадные силуэты с изогнутыми когтями. Различив гигантские очертания, Аберон вообразил, что вот-вот появится чудище из некронтирских мифов, послужившее прообразом вызванным созданием. Столь редкий для него полет фантазии заставил Варгарда задуматься, не повлиял ли на него за минувшие годы странный взгляд Зандрыха на вещи. Но тут из облаков пыли вынурнули громоздкие машины, и Варгард увидел их такими, какими они были в действительности. Перед воротами замерла когорта из пяти колоссальных сараптековых конструкций, и сам песок загудел от их заряжающихся пушек. Когда их генераторы сингулярности достигли полной мощи, они издали низкий, скорбный вой, который разорвал бы барабанные перепонки смертных и выпустили каскад электричества с треском заструившийся по содрогающейся пустыне. Аберон воздел боевую косу, и молния бешено побежала вверх по его руке, притягиваясь к фрактальному лезвию. «Готов стрелять по команде моего немесора», — оповестил Аберон, держа косу в воздухе. По опыту он знал, что Зандер немного подождет, прежде чем отдать приказ, ведь генерал всегда говорил, что есть осада без столики театральности. Поэтому оставшееся время Аберон тратил, настраивая себя на предстоящую битву, для чего фокусировался на запечатанном портале перед собой. Сейчас, присмотревшись повнимательнее, он нашел в этих черных воротах нечто крайне тревожное. Вереницы изъеденных эрозией глифов на их поверхности казались весьма жуткими, но над ними различалось кое-что еще. Каракули схожего текста, высеченные дрожащей рукой и образующие бессмысленные фразы. Он едва успел разобрать слова, когда в межузлях раздался голос Немесора, чей властный тон не смогла притупить даже вечность. «Проломи ворота!» Распорядился Зандрих, и Аберон, опустив косу, выбросил странный текст из головы. «Красный мир утонул в зеленой ярости, когда одновременно заработали десять генераторов сингулярности. Огромные куски ворот просто исчезли, тонны металла засосало в кратковременные черные дыры, и, сопротивляясь их чудовищной энергии, Аберону пришлось даже прижаться к подножию пандуса». Сама скала завопила, едва материал ворот распался на точке измученного пространства времени, прежде чем взорваться фонтаном горячих брызг. И все же двери остались на месте. Никакого перерыва не намечалось, поэтому зарядные катушки серпотеков уже раскалились до бела для второго залпа, и Аберон снова взмахнул косой, давая приказ стрелять. На этот раз древний бастион не выдержал, и когда свет померк, двери превратились в развалины, а у их основания образовалось озеро кипящего металла. Открывшийся проход зиял чернотой. — Не стрелять! — скомандовал Аберон. — Пехота, приготовиться! Опустилась осязаемая тишина, тяжелая, как железо, и нарушаемая только бульканьем стали, остывающей на черном камне. Напряженная безмолвие тянулось, пока наконец из пробитого в горе тоннеля не донесся низкий гул. Поначалу казалось, будто из глубин вырываются сухие листья, но затем очертания прояснились. Наружу выбегали или вылетали короткими рывками, похожие на жуков существа, с покрытыми ржавчиной панцирями и с глазными линзами, испускающими то же тускло-красное свечение, что и дюны. «Скорубей!» Недоверчиво произнес Зандрих, подавляя смешок. «Ты тоже это видишь, Сетех? Они рассчитывают ответить нам с корабеями? Как же бедны должно быть эти несчастные глупцы? Искренне надеюсь, что это не самое жесткое сопротивление, которое они окажут». Сетех усмехнулся в полголоса, но не слишком убедительно, потому что он так же хорошо, как и Аберон, знал, насколько ошибался Зандрих. Малое нашествие скоробеев быстро превратилось в наводнение, а затем в приливную волну, как только из недр горы потекли сотни тысяч инсектоидов. Их передние ряды истребили массированным огнем воины и бессмертные, в то время как задние вспыхнули оседающими искрами под действием тесладеструкторов аннигаляционных барок. Однако поток не иссякал. Крошечных тварей пребывало гораздо больше, чем удавалось отразить, и в мгновение ока они хлынули к линии Аберона у основания рампы. Ильич стражи, слишком гордые, чтобы пускать в ход силовые клинки против таких недостойных врагов, воткнули оружие в песок и принялись драться руками и ногами. Безмолвные даже в гневе, они топтали скоробеев на мелкие кусочки и давили их в руках, как перезрелые фрукты. Оберон, осажденный полудюжиной этих созданий, потратил отвратительную минуту, вытаскивая их из своей искусственной кожи и раскалывая их панцири. Другим везло меньше. Горстки каноптеков кружили над порядками саутехов по короткой дуге и обрушивались на отдельных солдат неистовой массой скребущих ног и скрежещущих жвал. Хотя Аберон знал, что пехотинцы чувствуют, как их пожирают, они умирали без единого звука, а когда скоробей двигались дальше, от некронов оставались лишь огрызки металла, безнадежно пытающиеся собраться вместе. При всем при этом из-за проломленных ворот не прекращали извергаться свежие силы. Будучи уверен, что так и будет, Аберон специально разместил шеренгу канаптековых пауков в тылу легиона, и сейчас они парили над войсками, изрыгая собственных скоробеев. Те набросились на противостоящие тучи насекомых, и вскоре сам воздух загустел от их противного жужжания, и пространство накрыло тень громадного роя. Но вражеские создания, покрытые ржавой коркой, находились в плохом состоянии и быстро разваливались, встречаясь с когтями сверкающих конструкций Саутехов. Поэтому неприятельское полчище уже скоро поредело до сотен тысяч, а затем и до тысяч особей, и в итоге остатки поджарили из гаусс-оружия. Не теряя времени, саутехские скоробеи начали пожирать туши сородичей и прясти нити Некродермиса для восстановления тех воинов, что были ранены, но по-прежнему сражались. Главная линия обороны выстояла, и потери оказались невелики. Орда инсектоидов забрала лишь троих личей, и среди них не было никого из личной фаланги Аберона, что, впрочем, принесло ему слабое утешение. Он пережил их медленное разложение почти так же остро, как если бы это его кости жевали и грызли. И это было только начало. Когда гудение скоробеев затихло, ему на смену пришел жуткий звук, доносившийся изнутри горы. Неспешное ритмичное лязганье, подчеркиваемое скрежетом ржавчины по камню. Аберон снова дал команду приготовиться, и его лич стражи подняли клинки. «Это будет волнительная схватка», — прошептал он Небу, стоявшему слева от него в первом ряду. «Тщательно выбирай моменты для удара, и мы доведем это дело до конца. А если нет, что ж, надеюсь хотя бы исполнить твое желание». Неб на мгновение повернул голову к Аберону, но в его глазах не читалось ничего, кроме легкого замешательства. Возможно, на каком-то подсознательном уровне эти слова что-то дозначили для него». Однако времени на дальнейшее размышление не осталось, так как враг уже появился. Сначала во тьме тоннеля, простиравшегося так далеко, насколько вообще хватало мощнейшей оптики Аберона, загорелась целая плеяда красных угольков, а потом на свет шаркающей походкой выбрались враги. Некроны-воины, такие же темно-коричневые, как и скоробеи, с хлопьями ржавчины на некродермисе и черными подтеками в области суставов. Одни силой приводили в движение окоченевшие конечности, другие ползли на скелетных руках, волоча за собой искалеченные ноги. Их зрительные аппараты шипели, из сломанных сервоприводов сыпались искры. Некоторые, чьи исправные гаусс-свежеватели сверкали сердоликовой энергией, вслепую стреляли по захватчикам, тогда как иные сжимали оружие, мощь которого истощилась за время длительного молчания гробницы. Тем не менее, они тоже пытались вести огонь, хотя их винтовки превратились, по сути, в дубинки. Аберона охватило отвращение к этим омерзительным тварям, причем такое, какое он не испытывал даже к собственной холодной оболочке. Хотя неизбежно наступит момент, когда он будет вынужден сойтись в рукопашную с этими упырями, ему совершенно этого не хотелось, а потому, воздев руку, чтобы легион прекратил стрельбу, он приказал сараптекам вновь открыть огонь. Первый же залп стер с лица земли, наверное, 500 жалких созданий, но шедшие следом за ними даже не замедлили шаг. Ковыляя по расплавленным останкам собратьев, они демонстрировали ту же самую неумолимую, несознательную решимость, которая вела солдат Зандриха через тысячи полей сражений. Однако здесь ничего за ней не скрывалось, никакого благородного гения, который направлял бы воинов или схлестнулся бы с неприятелем в поединке умов. Нет, тут наблюдалось только древнее безумие машины. Вспомнив о Немисоре, Аберон вдруг заметил, что Зандрих уже некоторое время молчит. После того, как аннигиляционные барки передислоцировались, чтобы задержать поток воинов, пока сараптеки готовились к